«Ты не заслуживаешь такой судьбы», — сказал я более мягко. «Что ты знаешь об этом?» — возразил Нойхайм. «Я знаю, что это неправильно», — ответил я. «Я знаю, что что-то должно быть сделано. А я знаю, что меня повесят, если я попытаюсь освободиться», — резко сказал он. «Я никогда не причинял вреда» какому-нибудь человеку или даже вещи. И я не хочу никому навредить. Но мне выпала такая судьба. «Мы не связаны принадлежностью к расе», — сказал я ему, найдя, наконец, слова убеждения в воспоминаниях о своем собственном, долгом пути из тьмы Мензаберанзана. «Ты говорил, что слышал рассказы обо мне. Разве они то...» Чего можно ожидать от темного эльфа? — Ты дроу, а не гоблин, — сказал он так, словно этот факт все объяснял. — Твоими же словами ты не более родственник гоблином, чем я темным эльфом, — напомнил я ему. — Кто может сказать? — ответил он, пожав плечами, и этот беспомощный жест наполнил меня глубокой болью. «Мне сказать Рика, что я не гоблин душой и поступками, а просто жертва безжалостной судьбы? Ты думаешь, он поверит мне? Думаешь, что такой род понимания доступен этому простому фермеру? Ты боишься попытаться?» — спросил я. «Да!» — я поразился силе этих слов. «Я не первый раб Рика», — проговорил он. Он держал у себя гоблинов, орков, однажды даже бакбира. Ему нравится принуждать других делать его собственную работу, понимаешь? Но много ли других рабов ты видел на дворе Рика, Дзирдо Урден? Он знал, что я не видел ни одного раба, и я не был удивлен его объяснением. Я почувствовал, что начинаю ненавидеть Рика Пенгалена». Рика покончил с нами, — продолжал Найхайм. — Они потеряли способность выживать, они потеряли свою полезность. Ты заметил высокий столб с поперечиной за воротами? — Я содрогнулся, представив, для чего мог служить этот столб. — Я жив, и я останусь живым, — объявил Найхайм. Первый раз решительный гоблин позволил своей защите ослабеть, и мрачное выражение его лица выдало неистинность этих слов. «Ты хотел бы, чтоб огры-налетчики убили тебя!» — сказал я, и он не ответил. Некоторое время мы сидели в тишине, тишине, которая тяжко давила на каждого из нас. Я знал, что не должен оставлять такую несправедливость безнаказанной. Не могу повернуться спиной, пусть даже гоблину, никому нуждающемуся в помощи. Я обдумал все пути, доступные мне, и пришел к выводу, что для настоящей победы над этой несправедливостью я должен использовать все влияние, какое смогу. Как большинство фермерских деревень в этом регионе, Пенгален не был независимым поселением. Люди здесь были под защитой и, следовательно, под надзором и законом крупных городов поблизости. Я мог обратиться к Аластриэли, правящей Сильверимуном, и Бренеру Боевому Молоту, королю ближайших земель и моему лучшему другу. Возможно, однажды я найду в себе силы пойти против Рика, — неожиданно сказал Найхайм, прервав мои раздумья. Я живо помню его следующие слова. «Я не отважный гоблин. Я предпочитаю жить, хотя зачастую я сомневаюсь, что моя жизнь чего-то стоит». Эти самые слова мог бы произнести и мой отец. Закнафейн тоже был рабом, хотя и рабом другого сорта. Он жил в Мензаберанзане и не на низшем положении хотя и ненавидел темных эльфов и пути их зла. Он не видел выхода, самой возможности побега из города Дроу. Из-за недостатка смелости он жил, как воин Дроу, выживал, следуя тем самым порядкам, которые были для него столь отвратительны. Я снова попытался напомнить Нойхайму, что я ушел от подобной судьбы, что мне удалось выйти из безнадежного положения объяснил, что странствовал среди людей, которые, несомненно, ненавидели и боялись меня из-за репутации моих сородичей. «Ты Дроу, а не какой-то гоблин!» — снова ответил он, и на этот раз я начал понимать смысл, стоящий за его словами. «Они никогда не поймут, что в моем сердце нет зла, как у других гоблинов. Даже я не понимаю этого». «Но ты веришь в это!» — твердо сказал я. «Сказать им, что я гоблин другого рода?» «Именно так!» — воскликнул я. «Мне казалось, что это достаточно разумно. Я думал, что нашел ответ, который искал». Но Нойхайм прикрыл дверь и быстро объяснил мне кое-что обо мне и о мире вокруг, что я ранее не принял во внимание. «Чем мы отличаемся?» — надавил я, надеясь, что он увидит мое понимание истины. — Ты считаешь себя гонимым? — спросил гоблин. Его желтые глаза сузились, и я понял, что он полагает свои слова близкими к истине. — Я больше не принимаю это определение так же, как и не допускаю гонений, — провозгласил я. Мои гордые слова внезапно достигли понимания этого несчастного, «Люди выносят свои собственные суждения, но я больше не мирюсь с их несправедливыми решениями». «Ты будешь сражаться с теми, кто относится к тебе неправильно?» спросил Нойхайм. «Я буду отвергать их, игнорировать их, зная в глубине души, что я прав в своей вере». Улыбка Нойхайма выражала одновременно искреннюю радость «За то, что я нашел свой путь и глубокую печаль за себя, как я начал понимать».